Снова при доме Герцена, 1932-1933 годы. В январе 1932 года поэт с женой вновь поселяются у дома Герцена на Тверском бульваре, но в другом противоположном флигеле. Если стоять лицом к главному зданию усадьбы, он справа. После длительных скитаний по разным углам По комнатам знакомых и родственников Мандельштамы оказываются здесь и будут жить на Тверском довольно долго, с начала 1932 по октябрь 1933 года. В получении комнаты в правом флигеле дома Герцена большую роль, вероятно, сыграл Бухарин. Благодаря которому Мандельштаму дали и персональную пенсию, 200 рублей в месяц, постановление датируется 23 марта 1932 года, за заслуги перед русской литературой. Став в 41 год официально пенсионером, которому советская власть из милости за прошлые заслуги дала кусок хлеба, хотя от него уже ничего нового и полезного ждать не приходится, Мандельштам в таком именно свете воспринимался многими литераторами элит-чиновниками. В постановлении о пенсии указан адрес Мандельштама этого времени – Тверской бульвар 25, квартира 6. В правом флигеле Мандельштамы сначала жили в одной комнате, а потом в другой. Первая, небольшая, продолговатая, на низком первом этаже, о которой Мандельштам писал, характеризуя и флигель в целом, Гронскому весной 1932 года помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол и так далее. Назначенной мне в этом флигеле комнаты я сразу не получил, а был временно вселен в коморку в 10 метров, где и провел всю зиму. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 109. Конец примечания. Как сообщала Герштейн, автору этих строк, единственное окно этой комнаты, дальнее от Тверского бульвара, и выходит во двор дома Герцена. Вскоре, правда, Рядом с Мандельштамами в том же коридоре освободилась большая комната в три или два окна, и они перебрались туда. Новая комната была рядом со старой, и окна выходили на ту же сторону, то есть они ближе к бульвару. Примечание Герштейн ⁇ Новое о Мандельштаме. Страница 110. -я. Конец примечания. Действительно, в письме брата Осипа Емельича Александра, которое он написал отцу 19 марта 1932 года, указана другая квартира. 8. Жили Мандельштамы сначала в комнате 6, а затем в номер 8 или напротив. Первая их комната имела номер 8, а номер 6, вторая, неясно. Александр Мандельштам, сообщает отцу о брате и невестке. В дополнение к пенсии они будут подрабатывать литературной работой, газетной или другой. Таким образом, они пришли, наконец, к какой-то пристани. Правда, Александр Мильчман-Дельштам упоминает в этом письме дом на Тверском бульваре под номером 24. Но это явная неточность. Примечание. Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. Москва, 1991 год. Страница 84. Конец примечания. Новое жилище было, в отличие от предыдущего, светлым. Об обстановке комнаты известно немного. Смешно и подумать, чтобы Мандельштамы смогли меблировать свою комнату. Два пружинных матраца, да маленький кухонный столик, который им пожертвовала одна пожилая дама, новая знакомая. Пишет Герштейн. Примечание Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 109. Конец примечания. Налицо были некоторые безусловно положительные обстоятельства. Пенсия назначена и получено жилье, Ликвидирована Российская ассоциация пролетарских писателей в постановлении ЦК КПБ о перестройке литературно-художественных организаций от 23 апреля 1932 года. Отмечалась закономерность существования особых пролетарских литературных организаций, когда было еще значительное влияние чуждых элементов и нецелесообразность сохранения их в новых условиях. Следствием постановления была ликвидация ВОАП, Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей, и РАПП. Слишком левые, нацеленные на мировую революцию и смеющие иметь собственное мнение, переставали быть нужными. Подобно крестьянам, писатели должны были быть собраны в единый, удобно управляемый, литературный колхоз» но время реализации этих планов еще не наступило, а распуск всех учившей и командовавшей раб не мог не радовать, хотя долго мучившее по это дело о переводе Тиля у Уленшпигеля завершилось, по свидетельству Горнунга, как дело сухого Кобылина. Не осуждение, не оправдание и реабилитация чести, а оставление в подозрении за отсутствием улик, но оно все же закончилось, осталось позади. Примечание. Горнунг. Заметки к биографии Мандельштама. Сохрани мою речь. Выпуск 3, часть 2, страницы 157, 158. Конец примечания. Как уже сообщалось, с середины 1920-х годов Мандельштам не писал стихов. Исключительно плодотворный период начала 20-х сменился длившейся около пяти лет поэтической немотой. Однако после поездки в Армению в 1930 году молчание закончилось. В мартовской книжке журнала «Новый мир» за 1931 год печатается цикл «Армения» 12 стихотворений. Эта публикация обозначила возвращение Мандельштама в современную поэзию. Творческая активность шла по нарастающей. Пишется и публикуется в этот второй период жизни на Тверском бульваре немало. В апрельской и июньской книжках Нового мира за 1932 год появляются стихи мандельштама В номере четвертом Написано еще в 1931 году стихотворение «Довольно куксится бумаги в стол засунем» и недавнее «О, как мы любим лицемерить». В номере шестом прошлогоднее стихотворение «Рояль» и три новых «Там, где купальни бумагопредильни». «Ламарк» написанный в мае 1932 года и «Батюшков». Создана в июне 1932 года, 21 апреля, в газете «За коммунистическое просвещение», где тогда работала Надежда Мандельштам, увидела свет мандельштамовская статья «Проблеме научного стиля Дарвина». В мае Мандельштам пишет также «Дайте тютчево стрекозу», «Импрессионизм», «Новеллино», «Шестого чувства крошечный придаток», когда в далекую Корею, стихотворение о питерском отрочестве, завершающееся твердыми словами о верности своему вольному пути, «Я пережил того подростка, и широка моя стезя, Другие сны, другие гнезда, но не разбойничать нельзя». В начале июля создается цикл «Стихи о русской поэзии». 8 августа появляется «Христиан Клейст». Это стихотворение Мандельштам продиктовал поэту Звенигородскому, знакомство с которым состоялось в июне 1932 года. Очевидно, в августе же была проделана и основная работа над стихотворением к немецкой речи, образно и тематически связанным с «Христианом Клейстом». В четвертой прозе Мандельштам заявил о своем уходе из литературы. Настоящий писатель, смертельный враг ненавистной литературы. И хотя поэт называет мразью так называемую разрешенную литературу на любом языке, в любой стране, речь в случае Мандельштама идет в первую очередь, что само собой понятно, о допускаемой и одобряемой властью словесности на русском языке, в Советском Союзе. Эта позиция актуализировала, делала естественным образом более значимой тесную связь Мандельштама с языком, который можно назвать для него почти вторым родным, с немецким. Связь эта возникла в детские годы писателя и никогда не прерывалась. Говоря точнее, это не был чистый немецкий, а некая смесь немецкого и еврейского идиша. Это был язык отца Мандельштама, Эмиля Хацкеля Вениаминовича, который родился в Литве и жил и учился в Германии. Немецкий язык так и остался для него более близким и привычным, чем русский, хотя, конечно, он и говорил и писал по-русски. Русский язык пришел к Мандельштаму от матери, Флоры Осиповны. Она родилась в Вильне, Вилно, Вильнюс, не зря называли литовским Иерусалимом. Естественно, мать поэта знала в той или иной мере идиш. Таким образом, Мандельштам был знаком с немецкой речью с добавлением идиша с раннего детства. Связь с немецким языком и немецкой культурой укрепилась в 1909-1910 годах, когда Мандельштам учился в Гельдетбергском университете, а потом – Лечился и жил в Берлине. И вот в 1932 году поэт признается в любви. К немецкой речи посвящается Кузину. Примечание. В томе третьем собрание сочинений Осипа Мандельштама в четырех томах Москва 1993-1997 год после посвящения Кузину следует эпиграф. Друг, не упусти в суете самую жизнь, Ибо годы летят, и сок винограда Недолго еще будет нас горячить. Эвальд Христиан Клейст Конец примечания Себя губя, себе противореча, Как моль летит на огонек полночный, Мне хочется уйти из нашей речи За все, чем я обязан ей, бессрочно. Есть между нами похвала без лести, И дружба есть в упор без фарисейства. Поучимся ж серьезности и чести На Западе у чуждого семейства. Поэзия. Тебе полезны грозы. Я вспоминаю немца-офицера. Из АФС. Его цеплялись розы, и на губах его была церера. Еще во Франкфурте отцы зевали, Еще о не было известий, Слагались гимны, кони горцевали И словно буквы прыгали на месте. Скажите мне, друзья, В какой Волгальле мы вместе с вами щелкали орехи? Какой свободой вы располагали? Какие вы поставили мне вехи? И прямо со страницы альманаха, от новизны его первостатейной, Сбегали в гроб ступеньками без страха, Как в погребок за кружкой Мозальвейна, Чужая речь мне будет оболочкой, И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится, Когда я спал без облика и склада, Я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, или вырви мне язык, он мне не нужен. Бог Нахтигаль, меня еще вербуют Для новых чум, для семилетних боян. Звук сузился, слова шипят, бунтует, Но ты живешь, и я с тобой спокоен. Восьмое. 12 августа 1932 года Немец-офицер Христиан Эвальд Клейст Немецкий поэт Прусский офицер, погибший в Семилетней войне в 1759 году Умер от ран, полученных в сражении с русскими войсками Согласно рассказу Карамзина В письмах русского путешественника В роковой для него битве Клейст продолжал драться до конца, несмотря на тяжелое ранение. Поверженный и брошенный казаками в болото, он назвал свое имя одному из русских офицеров. Клейст был отправлен во Франкфурт, где умер в госпитале. Отдавая дань его храбрости, русские офицеры присутствовали при его погребении. Мужественный Клейст, однако, не служит в стихотворении символом милитаризма. Напротив, розы цепляются за эфес его шпаги, церера на его губах. Церера – римская богиня-плодородия, покровительница земледельцев и посевов, подательница урожая, аналог греческой Деметры. В своем замечательном исследовании немецкой темы в поэзии Осипа Мандельштама Киршбаум приводит мнение Симонека о том, что имя Цереры на устах Клейста, в стихах которого Церера не упоминается, отсылает к русскому поэту Батюшкову, у которого Церера обнаруживается в стихотворении «Гезиот и омир мир соперники» и добавляет, «Поводом для такого наложения послужил факт офицерства обоих поэтов. Один погиб в бою с русскими, Другой певец русско-прусского военного братства участвовал в совместном рейнском походе. Примечание. Киршбаум. Волгаллы белое вино. Немецкая тема в поэзии Осипа Мандельштама. Москва, 2009 год. Страница 279. Конец примечания. Рейнский поход. Союзнические действия России и Пруссии – В борьбе с Наполеоном. Мандельштам отвергает и прежние, и грозящие семилетние бойни. Стихи говорят о внутреннем изначальном единстве русской и немецкой поэзии, России и Германии. В какой Волгалле мы вместе с вами щелкали орехи? Сравните в стихотворении 1916 года «Зверинец» и в колыбели Проарийской, Славинский и германский лен, Волгалла — рай для павших в бою доблестных воинов. Судьба Клейста, у гроба которого склонили головы его противники, офицеры русской армии, замечательно соответствует идее братства и единства. Мандельштам, совсем недавно вынужденный отстаивать свою честь, в измучившем его деле о переводе Тилео Линспигеля, видит христиане Клести и других немецких друзьях-поэтах пример стойкости в выполнении своего долга, серьезности, мужества перед смертью и в то же время легкого радостного приятия жизни. Сбегали в гроб ступеньками без страха, как в погребок за кружкой Мозальвейна, В варианте стихотворения под названием «Христиан Клейст», записанном поэтом Звенигородским, «И прямо со страницы альманаха он в бой сошел и умер так же складно, как пел рябину с кружкой Мозальвейна». Заявление о том, что лирическое «я» стихотворение Алтерего автора – уже существовало до рождения в виде некоего текста буквы и книги, заставляет вспомнить об одной из характернейших черт еврейского взгляда на мир представление о том, что именно слово первично, а материальный мир вторичен. Не мир предшествовал Торе, а именно Тора, священное писание, предшествовало миру. Сознательно или нет... В стихотворении выражен именно такой взгляд. Вообще поражает имеющаяся близость между определенными свойствами поэтического мировоззрения Мандельштама и традиционным еврейским взглядом на мир. Всякий, кто хотя бы в небольшой мере занимался изучением Талмуда, не может не заметить сходство талмудического подхода к тексту с мандельштамовской упоминательной клавиатурой, подключением, как правило, в свернутом виде текстового и не только текстового материала других авторов, а также с его мышлением опущенными звеньями, фиксированием на письме только необходимых, так сказать, опорных слов в стихах или прозе, опуская при этом теологические мостики, которое должен мысленно восстановить читатель. Упоминательная клавиатура и мышление опущенными звеньями, формулы, которые сам поэт использовал, характеризуя свой писательский метод, рассмотрению творчества Мандельштама в связи с системой главных установок еврейской цивилизации посвящена чрезвычайно интересная и уже упоминавшаяся выше книга Городецкого. О талмудических свойствах творчества Мандельштама писал еще в 1991 году Эпштейн в статье «Цатик и талмудист. Сравнительный опыт о Пастернаке и Мандельштаме». Позднее работа получила название «Хасид и талмудист». Надежда Яковлевна Мандельштам дает такой комментарий к стихам о связи с Германией еще до появления на свет. Впервые какие-то связи с миром, до рождения, как бы чувство рода. В стихах, черновиках, говорится о воспоминаниях из эпохи Семилетней войны, о том, что он сам стоит где-то на Рейне, в беседке шоколадной, весь будущим прореян, словно из того времени и места он видит себя в будущем, в другой стране, где он вспомнит о своей кровной связи с землей, откуда в Россию пришли его предки. Не древняя средиземноморская родина, а более недавняя Германия в эпоху семилетних боин и романтиков-поэтов до Гётовского периода. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов, страница 298. Конец примечания. В виноградной строчке, строка подобно виноградной лозе, можно опознать немецкий готический шрифт, ведь речь идет о Германии, но также приходит на ум, естественно, и еврейское письмо. Упоминание «вина» Мозельвейн, символа радости и дружества, в этом стихотворении более чем уместно. На берегах Рейна, Мозеля и Неккара находятся многочисленные обширные виноградники. Это древний винодельческий край, который Мандельштам знал. Он учился в Гейдальберге, старинном городе на реке Неккар. В мандельштамовском переводе – Одного из стихотворений немецкого поэта Макса Бартеля «Тюремные братья весенние дни» в цитируемом нами издании есть странная строка «Студенческий некар шумит». В другом издании, втором томе четырехтомника 1993-1997 годов, не менее непонятно «Студенческий нектар шумит». Представляется, что речь идет о Гейдальбергском университете, и, соответственно, вместо ошибочного «некар» должно печататься «неккар». В финале своего обращения к немецкой речи Мандельштам вводит соловья, «нахтигаль» по-немецки, в «круг богов» и клянется ему в верности «бог Нахтигаль» Пришел стихи из стихотворения Генриха Гейне «Вначале был соловей» «Ам Анфланг Вардие Нахтигаль», источник давно отмечен Рононом, в котором воробей рассказывает о начале бытия со своей птичьей точки зрения. Сначала защелкал и запел соловей, и его пение вызвало к жизни траву и цветы, Соловей клюнул себя в грудь, и из его крови вырос прекрасный розовый куст. Представление о жертвенной роли поэта было созвучно Мандельштаму. Эта мысль была одной из его мировоззренческих констант, причем не в качестве абстрактной идеи, а применительной к себе самому. Через год он напишет антисталинские стихи их создание с последующим чтением было несомненным проявлением готовности к жертвенному акту. Пилат и Орест, верные друзья в греческой мифологии, речь идет очевидно о дружбе с Борисом Кузиным. Вчерашняя, не без оснований, офицерские детали в стихотворении, полагает, что в стихотворении отозвалась и дружба с погибшим в 1921 году Николаем Гумилевым.